Глава тридцать первая. Колдун вздохнул. Делать нечего. Он же отвечает за эту бедовую. Поднявшись из кресла, обошел стол и направился прямиком к своей персональной головной боли. Сам уложит спать, чтобы ее точно на приключение не потянуло. На ручки! Неверяща спросила Машка. Да не может такого быть? Это понимала даже в таком состоянии. Нет, вполне ожидаемо, ответила Свер, открывая портал в свою спальню. Давай, шагай. Развернув Машу, немного подтолкнул вперед. Кроватка. Искра обрадовалась ей как родной, делая не твердый шаг. Обувь хоть сними, напомнила Свер, внимательно следя, чтобы не навернулась. Угу. Сев почему-то на пол, Машка принялась стягивать полусапожки. Справившись с одним, подняла уже сонный взгляд на дракона. И интересно, сколько тебе лет, если по нашему? От тридцати семи до сорока. Не стал скрывать, а свер. Примерно. Точно высчитать не получилось. Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Да ты почти пень старый и занялась вторым сапожком. А Хелу от тридцати до тридцати пяти сквозь зубы процедил колдун. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа А свёр скрипнул зубами, едва совладав с собой. «Очень хотелось что-нибудь сломать». Вместо этого подошёл к кровати и спросил. «Что тебе очевидно?» «Всё, вау!» Зевнула Машка перед тем, как вырубиться. «А мне совсем не очевидно». А свёра такой ответ задел. Не так уж и сильно Хельвард его моложе, чтобы только на этом основании принимать решение. Да что может ей дать этот стражник? У него в голове сплошной устав и казарма. Проспится, вот и поговорят об этом подробно. А красному морду начистит. Появился тут разок красавец и свалил в туман. «Кого там принесло?» Прошипел раздраженно, потому что во входную дверь стучали. Через мгновение, резко распахнув ее, увидел одного из посыльных. Лорд Асвер. Молодой дракон в военной форме кивнул. Для вас послание. В протянутую руку колдуна легло запечатанное письмо, вскрыть которое мог он один. Асвер, давай ко мне. Тут же в его голове прозвучал приказ Эйнара. Свободен. Асвер отпустил курьера и, не распечатывая послание, открыл портал к кабинету правителя. Эйнар его уже ждал. Золотой дракон ходил из угла в угол, держа в руках исписанный лист. Ты отправляешься на мрачные склоны, полыхнул взглядом правитель. А Маша? Почему-то именно не из обеспокоился Асвер. Мы присмотрим, пообещал Эйнар. Прочти оба донесения и собирайся. И ты помнишь, что что об этом никто не должен знать. Закончил заповедителья колдун. Конечно. Опустившись в кресло, он вскрыл письмо, внимательно прочитав его, принялся за второе. Утром открою портал в северный замок, но и второй до границы. К вечеру вернусь. А смотри там все внимательно. Ты знаешь, как это важно. Правитель серьезно посмотрел на колдуна. Сейчас, когда вот-вот должны родиться наследники, неприятности в сторожевой крепости совсем не нужны. Да, сделаю. Согласно кивнула Свер, поднимаясь из кресла. Есть у меня несколько новых изобретений. Захвачу их с собой. Дома колдун сразу пошел в лабораторию. Достал с полки специальный сундук и начал складывать по отделениям зелье и амулеты. Буря опять все уничтожила, и отправить больше некого, потому что некоторые новые амулеты он должен настроить сам. Вот для чего нужна Маша. Она тоже не реагирует на магию, а направленную против нее еще и развеивает. Ужинал в одиночестве. Когда поднялся в спальню, чтобы проверить Машу, Та спала, завернувшись в покрывало и положив ладонь под щеку, подумав немного, решил не будить, просто оставить что-нибудь перекусить, если вдруг проголодается в холодном шкафу. Еще немного позанимавшись делами после ужина, вернулся в спальню. Но как так получилось, что спать эта девица должна непременно с ним? Да и вот так он не выспится, а понадобится много сил. Пришлось Машу опять переодевать и нормально укладывать в постель. Только улегся рядом, как девушка вместо подушки решила использовать его плечо. Вот это я понимаю, здоровый сон. Усмехнулся и сверз, закрывая глаза.